Глава д е с я т Дубровникские тайны. Оставаться и дальше в опасном районе Иван не захотел, поэтому еще раз прошелся вдоль западного побережья Адриатики, справедливо рассудив, что на маршруте в е н е ц и я т р и е с т какое-то время будет затише. ь Перехватив по пути четверых венецианских купцов и двоих ряженых, решил вернуться в Дубровник. Тем более погода начала ухудшаться. А ш т о р м о в а т ь возле вражеского берега не хотелось, да и визиты старым знакомым пора было нанести. Оказывается, за время отсутствия Шахин в Дубровнике произошел ряд интересных событий, о которых даже не могли подумать раньше. На рейде помимо тринидадской эскадры стояли также многочисленные корабли под испанскими флагами. Портовые власти, прибывшие на борт для оформления прихода и взыскания портового сбора, сообщили неожиданные новости. д у б р о в н и к с к а я республика наконец-то заключила официальный союзный договор с Русской Америкой о предоставлении своей территории для строительства военно-морской базы, расквартирования постоянного воинского контингента и предоставлении Дубровнику статуса порта-франко. Взамен Русская Америка обязуется обеспечить защиту д у б р о в н и к с к о й республики от любых п о с я г а т е л ь с т в третьих лиц. снабжение различными товарами по льготным ценам и защиту ее интересов в вопросах, касающихся торговли и свободы мореплавания. Первые грузы из союзной Тринидад с Испанией уже прибыли, что сразу же вызвало недовольство венецианцев, ибо Тринидадцы с испанцами устроили самую настоящую войну цен, потеснив венецианских купцов, чувствовавших себя до этого здесь монополистами. Поэтому сейчас склады на берегу завалены венецианскими товарами, которые никто не хочет брать по прежним ценам. А для того, чтобы отказаться от части прибыли и торговать в новых условиях, венецианцы еще не дозрели. Обстановка в городе сейчас очень напряженная, поскольку неожиданно выяснилось, что некоторые высокопоставленные и не очень чиновники магистрата были давно прикормлены венецианцами, и теперь. Когда пришлось дать им отворот поворот, все вылезло наружу. Если бы не высаженный на берег десант морской пехоты Тринидадцев, все могло бы закончиться вооруженными столкновениями между конкурентами, в которых могли пострадать и посторонние обыватели. Одновременно с этим, воспользовавшись удобным случаем, Тринидадцы разгромили банду уголовников, нанеся внезапные удары по местам их дислокации. о которых они, как выяснилось, прекрасно знали. Конечно, извести таким образом всю городскую нечисть не удалось. Кто-то все равно сумел сбежать. Но основные силы местных бандитов и все наиболее значимые фигуры, стоявшие во главе этого вида деятельности, оказались уничтожены. В том числе и уважаемый гражданин Дубровника, респектабельный владелец таверны Золотой Фазан Христо Ивлеч. к которому у Ивана накопилось много вопросов. О подвигах Шахин здесь тоже знали. Каким-то образом информация о п о б о и щ е в Северной Адриатике дошла до Дубровника очень быстро, что в свою очередь вызвало недовольство венецианского посланника с его требованием отказать всем турецким кораблям в праве захода в Дубровник для ремонта и пополнения запасов. Но посланника вежливо послали. заявив, что д у б р о в н и к с к а я Республика сохраняет нейтралитет и поэтому не будет препятствовать заходу любых кораблей, если они соблюдают местные законы и не пытаются действовать во вред д у б р о в н и к с к о й Республики, а также находящимся на ее территории третьим лицам. Намек на попытку захвата Шахин во время ее первого захода в Дубровник был предельно ясен. Поэтому посланнику оставалось лишь выразить сожаление о случившемся. Поскольку хозяин Золотого фазана х р и с т о и в л е и ч отправился на небеса, а скорее всего в преисподнюю, где искать темные личности вроде Никола Драгуша и Винсента Дюпре неизвестно, поэтому Иван решил снова посетить старый град. И сделать это надо обязательно до того, как с ним свяжется представитель турецкой разведки. Может придет Рауф, может пришлют кого-то другого. Но при встрече с ним надо уже располагать информацией о текущих событиях, которые с ним сочтут возможным поделиться Тринидадцы. Да и зашифрованные письма, в з я т ы е на Санта-Лючи, и тоже им передать надо. Сам он эти письма все равно не прочтет, а вот Тринидадцы могут. Как знать, возможно тут удастся ухватить кончик нити, за которую потом Можно будет размотать весь клубок здешних тайн. Что-то слишком много непонятного стало твориться в Дубровнике. Первое, что бросилось в глаза на берегу, это большое количество тринидадцев в форме морской пехоты, какую он уже видел в Алжире. Хватало также испанцев, бывших раньше в Дубровнике очень редкими гостями. Во всю шла торговля, улицы были полны довольных обывателей. И все говорило о том, что Тринидадцы сюда пришли всерьез и надолго, если не навсегда. Власти Дубровника наконец-то сделали свой выбор и не прогадали, резонно рассудив, что пытаться и дальше уцелеть в грызне о к р у ж а в ш и х ее хищников уже не выйдет. А Тринидадцы предложили вполне приемлемый вариант, во всяком случае гораздо лучше, чем предлагали раньше Венеция, Австрия и о с м а н с к а я Империя. Идя по улицам, Иван обращал внимание на произошедшие изменения и пришел к выводу, что вскоре испанские товары и товары из Нового Света, если и не вытеснят полностью венецианскую торговлю, то загонят ее в какие-то рамки довольно узкой ниши, ибо успешно конкурировать с т р и н и д а т ц а м и и испанцами Венеция не сможет, не по сенке ь шапка. Что-то похожее произошло в Алжире, с т о и л и ш ь р а з н и ц е й что там тринидадцы не заморачивались союзными договорами, а просто наложили лапу на Алжир, ликвидировав всех бурно протестующих и загнав в стойло недовольных. Как говорили адмирал Филатов и генерал Туманов, пистолетом и добрым словом можно добиться гораздо большего, чем добрым словом. И происходящие сейчас в Дубровнике события... Полностью подтверждают справедливость этих слов. Конечно, придется подвинуться и османским купцам, но они находятся в более выигрышном положении, чем венецианцы, поскольку могут доставлять индийские товары из Леванта, то есть могут прочно занять свою нишу. А с учетом того, что Дубровник получил статус порта Франко, то есть порта б е с п о ш л и н о й торговли, можно только представить, какие деньги здесь будут крутиться. И как бы побочным, второстепенным, но неизбежным фактором всего этого великолепия будет закрепление позиции русской Америки в самом центре Европы на Балканах, откуда она сможет угрожать не в меру расшалившимся соседям. Что и говорить, неплохо задумано. Старый град встретил Ивана шумом и весельем. Такого наплыва посетителей не было в прошлый раз. И что его удивило, значительную часть публики составляли тринидадцы и испанцы. Венецианцы тоже были, но немного. В связи с последними событиями количество венецианских купцов на рейде сильно поубавилось. Впрочем, обстановка в Карчме была мирной, и этому способствовали не только вышибалы, но и одно лишь присутствие т р и н и д а т ц е в ставших уже пугалом для представителей криминального мира. Поэтому на Ивана, выглядевшего как местный обыватель, никто внимания и не обратил, кроме м и р о с л а в а Драгоша, оказавшегося в данный момент в зале, и молчаки, в н у в ш его в направлении своих рабочих апартаментов. Говорить о серьезных делах лучше не на виду у всех. После взаимных приветствий и вопросов о здоровье перешли к деловым вопросам. Как оказалось. Шахин стала уже местной знаменитостью, что вызвало неоднозначную реакцию у разных групп населения Дубровника. Одни откровенно сочувствовали храброй команде маленького суденушка, в одиночку п р о т и в о с т о я щ е й сильному и многочисленному противнику в лице венецианцев, которые здесь уже многих порядком достали. Другие, в основном те, кто получал регулярную мзду от венецианцев, призывали все проклятья на головы обнаглевших турок. но сделать ничего не могли, поскольку Шахин формально ничего не нарушала, исправно платила положенные сборы и положенный бакшиш, повода для ее задержания у властей не было. Рассказ Ивана тоже произвел на Драгоша впечатление, О погроме в Северной Адриатике он уже знал, но без подробностей. Но вот вопрос о Санта-Лючи и обнаруженных на ней письмах поставил Драгоша в тупик. Письма я передам. Возможно, там их смогут расшифровать, но вот по поводу остального информации очень мало. Не так давно появились три каких-то мутных типа, чем они заняты, никто не знает. Вроде бы занимаются торговлей, сдают оптом товар местным перекупщикам, что не очень выгодно. Говорят, что им важнее экономия времени п р и с т о я н к и в порту. Помимо Санта л ю ч и и у них еще три посудины, но пока их здесь нет. Обратная загрузка тоже либо всякой малоценной дрянью, либо вообще отсутствует. То есть, если они и имеют на этом какой-то профит, то мизерный. Так дела н и делаются. Отсюда вывод: ребята заняты чем-то другим, не связанным с торговлей. А поскольку доставка и контрабанда они тоже не промышляют, иначе я бы давно об этом знал. Значит, тут замешаны какие-то шпионские дела, что подтверждают эти два письма. Пожалуй, но кто же это может быть? Точно не знаю, но не турки и не венецианцы. Туркам это просто не надо, они работают со стороны суши, так им гораздо удобнее. А венецианцам нет смысла этим заниматься. У них и так официальное посольство в Дубровнике открыто, где своих шпионов хватает. И кто же остается? Сицилийцы, паписты и австрийяки. Все остальные вряд ли. А вот эти вполне могут иметь свой интерес в Дубровнике. Странно. А имя Винсент Дюпре вам знакомо? Так он и есть, один из этой троицы. Они внезапно появляются и также внезапно исчезают. Ни в чем п р е д о с у д и т е л ь н о м не замешаны, но появляются на людях тогда, когда в порт приходят их корабли. Где они пропадают все остальное время неизвестно. А как зовут остальных? Карло Эспозито и Адольфо м а р и а н и но не уверен, что это их настоящие имена. Есть какое-нибудь место, где они обычно появляются, либо вместе, либо поодиночке? Может и есть, но мои люди не смогли это выяснить. Повторяю, никто не знает, где они обретаются до момента прихода своих кораблей. А сами корабли, как называются? Санта Мария, Санта Каталина и Санта Анна. Санта л ю ч и ю вы утопили. Санта Мария довольно крупный п а л а к а р остальные галеоты, все по д венецианским ф л а г о м Кто-то один раз в десять дней обычно всегда появляется, но никогда не было, чтобы приходили одновременно. Вот даже как, очень похоже на регулярную отправку почты и не только почты. Я тоже об этом думал. Хорошо, п а н д р а г о ш вроде бы все выяснили. Кстати, я вашего брата Никола в зале не видел. Неужели перестал вас занимать? Как это не странно перестал? Откуда-то у него деньги завелись, и теперь он от меня нос воротит. Ну да я не в претензии, мне его о б щ е с т в о совершенно не нужно. А вот это было уже интересно. Откуда у этого неудачника появились деньги? Выяснив еще ряд вопросов и заодно вытянув из памяти м и р о с л а в а Драгоша, где живет его н е п у т е в ы й братец Никола Драгош? Иван о т к л а н я л с я и сразу же после выхода из Стареграда решил нанести ему визит. О предложении Никола бандитам напасть ночью на Шахин, стоящую на рейде, Иван рассказывать не стал. И о предстоящем визите промолчал. Неизвестно, как бы м и р о с л а в это воспринял. Хоть он и терпеть не может своего проблемного родственника, но вот как отреагирует на радикальное решение вопроса с ним, неизвестно. Родная кровь? Все же есть родная кровь, поэтому м и р о с л а в у не надо знать лишнее. А если с Николо что-то случится, так и не мудрено при таком образе жизни. Врагов он успел не мало нажить. День клонился к вечеру. Иван шел по узкой улице, мощенной булыжником, и внимательно наблюдал за обстановкой. Ситуация ему не нравилась. Вроде бы и никакой опасности нет. На улице хватает п р о з н о ш а т а ю щ и х с я обывателей. Уличную шпану прижали так, что она боится выйти на промысел, а вот что-то не давало покоя. До дома Никола д р а г о ш оставалось уже немного. Согласно информации м и р о с л а в а его брат живет один, семьи у него нет. Днем приходят служанка и кухарка, которые занимаются по хозяйству, но после ужина они уходят. Иногда Никола приглашает дам легкого поведения, но только тогда, когда трезвый. Интересно, будет ли он один сегодня, или снова захочет поблудить. Впрочем, это не важно. Нейтрализовать гостью несложно, а вот с ее кавалером надо обстоятельно побеседовать и по результатам беседы принять решение о его дальнейшей судьбе. Все же убивать без нужды Иван не хотел, н и из-за глупой любви к ближнему. пропагандируемой папами, а чисто из практических соображений. Не надо оставлять на своем пути лишние трупы, которые могут привлечь внимание. Тем более ему еще не раз придется вернуться в Дубровник. Прохаживаясь по вечерней улице, Иван не выпускал из поля зрения входную дверь дома Никола. Вот она открылась, и вышли две женщины: одна помоложе, другая уже в годах. Прислуга покинула дом и до утра не вернется. Теперь выждать немного и можно побеспокоить хозяина. Тем более почти стемнело. Выждав порядка десяти минут, Иван уже собирался действовать, как неожиданно его опередили. Какой-то мужчина, который просто проходил мимо, остановился возле двери дома Никола и постучал. Иван замер, оставшись в тени соседнего дома, изображая перебравшего гуляку. Открыли почти сразу, и раздался радостный голос Никола. Причем по обмену репликами было ясно, что гость и хозяин друг друга хорошо знают. Иван очень удивился, что это за странный ночной визит. Для деловых разговоров поздно. В садомских наклонностях Никола вроде бы не замечен. Тогда что? Решив подождать, пока гость уйдет, занял позицию на противоположной стороне улицы. В окне второго этажа дома Никола горел свет. Очевидно, разговор происходил там. Ждать пришлось недолго. м и н у т через пятнадцать снова открылась дверь, и незнакомец вышел на улицу. Иван пытался получше его рассмотреть, но было уже темно, да и капюшон плаща, накинутый на голову, закрывал обзор. Неторопливым шагом незнакомец направился в сторону центра города и вскоре исчез за углом. Кто это был, неизвестно, но сейчас представилась хорошая возможность побеседовать с Николо Драгошем наедине, а из него уже несложно будет вытянуть сведения о ночном госте. Иван посмотрел вверх. Окно все так же светилось, значит Никола пока не собирался ложиться спать. Вот и хорошо. Перейдя через улицу, постучал в дверь. Никакого ответа. Постучал снова. с тем же результатом. Толкнул дверь и она неожиданно открылась, поскольку была не заперта изнутри. Нехорошее предчувствие снова д а л о о себе знать. Поняв, что опоздал, прикрылся отводом глаз и вошел в дом. В прихожей было темно, но в конце лестницы, ведущей на второй этаж, пробивался свет. Поднявшись наверх и войдя в о с в е щ е н н у ю комнату, Иван понял, что не ошибся в своих подозрениях. Света от горевших свечей было достаточно, чтобы рассмотреть открывшуюся картину во всех деталях. Никола Драгаш лежал на полу в луже крови. Раны было две: одна в груди, а вторая в о лбу. Причем ясно, что в голову стреляли уже тогда, когда тело лежало на полу. В памяти всплыло контрольный выстрел. Значит, Никола Драгаш все же кому-то перешел дорогу. но странным было не это. Иван стоял на улице довольно близко от окна и не слышал выстрелов, а ведь стреляли как минимум дважды. В воздухе еще ощущался запах сгоревшего пороха, и если не было слышно выстрелов, значит, значит стреляли из оружия с глушителем, что наводило на определенные мысли. Обойдя комнату, Иван заглянул в ящики стола и шкафов. но не нашел ничего интересного. Какие-либо бумаги отсутствовали. Возможно, убийца забрал их с собой. А вот деньги наоборот нашлись, причем лежали практически открыто, но преступник на них не позарился. Значит, это не ограбление, а запланированная ликвидация, поскольку никакой внезапной ссоры не было, он бы это услышал. Применение бесшумного огнестрельного оружия тоже говорит само за себя. Не повезло тебе, Никола. Надо л у ч ш е друзей выбирать. Иван еще раз осмотрел убитого. Оружие было мощным, поскольку в обоих случаях пули пробили тело насквозь. Но если вторая пуля, посланная в голову, глубоко застряла в досках пола, то вот первую он решил найти, поскольку маленький кусочек свинца может о многом рассказать. Надо лишь знать, на что обращать внимание. Прикинув, как мог стоять Драгаш в момент выстрела и откуда стрелял его убийца, Иван проследил траекторию пули и довольно быстро обнаружил место ее попадания. Как это было неудивительно, но пьяница Никола Драгаш оказался не равнодушен к книгам, и на пути пули оказалась книжная полка, где в одной из книг она и застряла. И теперь лежала на ладони Ивана. Конечно, пуля была деформирована. но давала возможность составить представление о б о р у д и и убийства. Это не был обычный гладкоствольный дульнозарядный пистолет, стреляющий круглыми пулями, но это и не было оружие т р и н и д а т ц е в Ни пистолет из другого мира, применяющий патроны с оболоченными пулями калибром 9 миллиметров, ни револьвер собственного производства Меркель, имеющий такой же калибр, но использующий патроны с п о л у о б о л о ч е н н ы м и э к с п а н с и в н ы м и пулями. на н о с я щ и м и страшные раны. Здесь же стреляли из нарезного ствола, но не оболоченной пулей, и калибр больше чем девять миллиметров. Насколько Иван знал, пистолетов и револьверов под такой калибр у тринидадцев нет, хотя могли что-то разработать специально для дел подобного рода. Успехи Венеции в области создания многозарядного нарезного оружия были довольно скромные. Немногочисленные экземпляры револьверов за предельной стоимостью погоды не делали. Их могли себе позволить далеко не все. Да и не стали бы венецианцы задействовать такое оружие, по которому легко на них выйти. Ведь они не обольщаются по поводу своего положения в Дубровнике. А если не тринидадцы и не венецианцы, тогда кто? Австрияки что-то придумали. Возможно, что конкретно творится у них. Иван толком не знал, знал только, что в создании стрелкового оружия они довольно преуспели, чем и объяснялись успехи австрийской армии в начальный период войны. Бранденбург еще раньше шведам хорошо н а к о с т ы л я л но у армии Бранденбурга были дульно з а р я д н ы е р у ж ь я с пулями н ь е а вот кто здесь отметился? Убрав пулю в карман, Иван еще раз осмотрел все вокруг. но так и не нашел ни одной зацепки, которая могла бы помочь в разгадке этой тайны. Гильс в комнате не было. Толи стреляли из револьвера, толи убийца их подобрал, чтобы не оставлять лишние улики. Скорее всего, Никола убрали в связи с его недавними делами, благодаря которым у него завелись деньги. Но почему и с кем он был связан? м и р о с л а в этого не знал. Грабители, которые напали на него после визита в Золотой фазан, тоже не знали. И Христо и в л е ч владелец Золотого фазана, уже ничего не расскажет. Возможно, здесь замешан Винсент Дюпре и его подельники, но это было бы слишком хорошо и просто. Сейчас Дубровник кишишпионами всех мастей, поэтому не исключена возможность появления какой-то вообще неизвестной команды, о которой раньше никто не слышал. Поняв, что искать здесь что-либо еще бессмысленно, Иван тихо и незаметно покинул дом Никола Драгоша. Утром прислуга обнаружит тело хозяина и подними шум, а ему надо срочно убираться отсюда. Что-то слишком много подозрительных событий стало твориться в Дубровнике в последнее время, в которые он умудряется вылезать сам того не желая. Обратный путь через ночной город. не обошелся без приключений. Хоть т р и н и д а ц и и проредили порядком местную шпану, но не до конца. В двух местах любители чужих кошельков все же рискнули выйти на промысел. Закончилось это для них печально. Иван не церемонился. Все равно эти трупы не смогут связать с капитаном Шахин. Мало ли на кого эти недоумки нарвались. Зато поблизости от порта все было тихо и спокойно. Морская пехота Тринидадцев тоже не церемонилась. Едва раздавались подозрительные крики, туда тут же бросался ближайший патруль, а прогремевшие вслед за этим выстрелы в ночи возвещали местным жителям о том, что на улицах Дубровника еще больше уменьшилось количество паразитов на теле общества. Приказ командующего Тринидадской эскадрой был прост и не затейлив: местное население ни в коем случае не обижать. но с местными грабителями в случае задержания с поличным поступать по законам военного времени без всяких следствий судов, адвокатов и прочей казуистики. Поэтому д о с т о я н к и лодочников, зарабатывающих извозом на рейд, Иван добрался без происшествий, и вскоре уже был в своей каюте на борту Шахин, размышляя о том, что готовит ему день грядущий, ибо события в Адриатике. начали разворачиваться совершенно непредвиденным образом. Утро следующего дня преподнесло сюрприз, хоть в какой-то степени и ожидаемый. На рейд Дубровника прибыл п а л а к р Санта Мария под венецианским флагом, еще один из той же компании, что и безвременно п о ч и в ш а я Санта Лучия. Никакого удобного повода для посещения Санта Марии не было, поэтому Иван Решил действовать в другом направлении. Вызвал старшего офицера для разговора в свою каюту, чтобы избежать лишних ушей. Месье Жан, помните о нашем разговоре, касающемся вашего дорогого друга Винсента Дюпре? Вы как? Не против составить мне компанию в его поисках? Совершенно не против, мон капитан. Готов хоть сейчас нанести визит этому мерзавцу. Да только где его искать? Дубровник Большой. Начнем с таверны, где вы его видели. Таверна Сирена располагалась недалеко от порта и в полной мере соответствовала заведению, имеющему цель освобождать карманы прибывших в Дубровник моряков от излишней наличности. Здесь к услугам гостей были и еда, и выпивка, и смазливые сирены местного разлива. Причем хозяин держал цены на таком уровне, чтобы отвадить всякую спившуюся шваль, поэтому данное заведение считалось приличным у здешней публики. Вот сюда Иван и решил нанести визит. Причем его интересовал не сам Дюпре, а его компаньоны. С чего бы это вдруг венецианцы стали я х ш а т ь с я с бывшим французским к о р с а р о м да еще и с подмоченной р е п у т а ц и е й Им ж и т е л е й Дубровника мало, которые гораздо лучше разбираются в здешней обстановке, или среди своих не могли никого найти. Чем их прельстил этот авантюрист, уже запятнавший свое имя предательством? Что-то тут не то. Твердой уверенности, что Дюпре придет сегодня на встречу, не было, хотя время подгадали специально, следили за Санта-Марей. и И как только на ней собрались спускать шлюпку, чтобы доставить команду на берег, шлюпка Шахин ушла несколько раньше. Иван хотел прибыть в Сирену до того, как туда пожалуют люди с Санта-Марии, чтобы не вызвать подозрений. Но всегда ли встречи происходят в Сирене и всегда ли приходит именно Дюпре, а не кто-то другой? Этого он не знал. Но поскольку другого варианта все равно не было, отправились в Сирену. Тем более ее кухню очень хвалили, и можно было совместить приятное с полезным. Народу в этот час было не очень много, поэтому свободных мест хватало. Иван с Жаном разместились в у г о л к е чтобы держать весь зал под наблюдением, и стали ждать, заказав обед. Спустя некоторое время в таверну ввалилась шумная компания, п о д о н о с и в ш и м с я репликам на итальянском. Удалось определить, что это именно те, кого ждут. Причем по их поведению было ясно, что здесь они не впервые. Даже если Дюпре не придет или придет кто-то другой, можно услышать много интересного. Прибывшие сидели неподалеку и болтали на итальянском, считая, что их никто не понимает. Доставалось и в конец зажравшимся жителям Дубровника, и проклятым туркам, а также обнаглевшим тринидадцам. и их прихвостнем и с п а н ц а м но вели себя гостем мирно и даже не очень шумно, чему способствовал заглянувший в таверну патруль морской пехоты т р и н и д а ц е в который хоть и слова не сказал, а лишь окинул внимательным взглядом помещение и тут же вышел, но этого хватило, чтобы самые отъявленные бузатеры п р и с м и р е л и Связываться с тринидадцами никто не хотел. Что такое демократизатор? И з а к о н н о военного времени знали уже все. Время шло, компания за соседними столами веселилась, а нужные персонажи все не появлялись. Иван со своим спутником уже заканчивали обед и неторопливо потягивали вино. Что-то покрепче Иван пить запретил. Как вдруг один из посетителей, сидевший до этого в стороне, встал и пересел за стол к к о м а н д е Санта Марии. По реакции тех, к кому он обратился, было понятно, что они знакомы. Хоть в таком гвалте было и трудно разобрать, что говорят через два стола, но уже ясно, что встреча состоялась. И пришел на нее не Винсент Дюпре. Однако Иван все же решил уточнить: месье Жан, это он? Нет, этого человека я никогда раньше не видел. Жаль, придется ждать следующего раза. Думаю, ваш друг уже не придет. Обидно, он капитан. Столько лет ж а ж д а ь встречи с этим мерзавцем, как будто он что-то почувствовал. И где его теперь искать? Думаю, в следующий раз он появится, причем не один. Почему? Судя по всему, о судьбе Санта л ю ч и наши оппоненты ничего не знают. Исчезла и исчезла. Война все-таки. Но когда исчезнет и Санта Мария? О, мон капитан, это интересно. Если и на ней найдем столько же, сколько и на Санта л ю ч и и фактически жалованье за полгода. Я в этом не уверен, месье Жан. Но попробовать стоит. Если только сейчас не получим приказ о выходе, а эта Санта Мария здесь застрянет надолго. Ну и что? Пусть застрянет. Можно ведь ее и на выходе подождать. Не все так просто, месье Жан. Поверьте на слово. Хм, понял, не дурак. Но что нам теперь делать? Вам ничего не делать, отдыхайте, а я пройдусь. Не нравилась Ивану эта история. Уж очень много было в ней неясностей. Но поскольку искомый объект навстречу не явился, предстояло работать с тем, что есть. Чтобы не привлекать внимания, вышли из таверны несколько раньше Связного и затем разделились. Месье Блондо пошел по своим делам, а Иван устроился несколько в стороне от входа в Сирену, чтобы держать его под наблюдением. Долго ждать не пришлось. Вскоре Связной вышел и направился в противоположную сторону от порта, периодически проверяя, нет ли за ним слежки. По тому, как он это делал, Иван понял, что перед ним далеко не профессионал, но и не абсолютно невежа. Так. Нахватался по верхам. Идти пришлось довольно далеко. Связной шел в старый город. Там на узких кривых улочках следить за ним будет гораздо сложнее. Как бы н и пришлось все время под отводом глаз работать. Но это уже, если деваться будет некуда, ибо придется следить не только за связным, но и за ближайшими прохожими, чтобы не налететь ни на кого ни на роком. И занесло же его в такую даль. но, как оказалось, сюрпризы на сегодняшний день еще не закончились. Связного ждали. Он остановился и заговорил с каким-то мужчиной, причем так, как будто бы они расстались совсем недавно. Чтобы не привлекать внимания, Иван перешел на другую сторону улицы и, как ни в чем не бывало, не торопливо зашагал дальше, не обращая никакого внимания на что-то обсуждающую пару. До него донеслись обрывки фраз на итальянском. Проходя мимо, он как бы не в значай посмотрел на собеседников, на мгновение встретившись взглядом с тем, кто ждал с в я з н о г о и чуть не сбился с шага. Ошибки быть не могло. Перед ним пришелец. Но как такое может быть? Пройдя дальше и свернув за угол, Иван остановился и призадумался. Получается, что он случайно влез в дела т р и н и д а т ц е в Но почему ему об этом не сказали? Едва выяснилось, что это он утопил с а н т а л ю ч и ю чтобы предостеречь на будущее и оградить своих агентов от такого неумеру резвого капитана Хасана? Или этот пришелец не связан с тринидадцами? Официально считалось, что беглецов с к а р л с р у я всего пять, причем двое погибли, не добравшись до Гамбурга. Из оставшихся трех лейтенант э н с е н сейчас на тринидаде в Форте Росс. Лейтенант ш м а р ц он же к о м о д о р фон Майер, служит у австрийцев, а фрегатен капитан Келлер исчез. Но это тип т не Келлер. Фото Келлера он видел. Так кто же это такой? Возможно, он тоже из команды Карлсруэ и сумел сбежать с него до того, как крейсер был захвачен тринидадцами. Возможно, сумел сбежать уже с тринидада. То, что ему не говорили о побегах немцев с острова, вовсе не значит, что их не было. Возможно такое, возможно, и спрашивается, что же теперь делать? Топить оставшихся трех святых нельзя. Если за этим делом действительно стоят тринидадцы, а его просто не успели предупредить, когда узнали об уничтожении с а н т а л ю ч и и то он может поломать им всю игру в Дубровнике, чего бы очень не хотелось. Сказать о том, что у знал, это значит раскрыть свой дар характерника, что делать категорически нельзя. Об этом в Дубровнике не знает никто: ни м и р о с л а в Драгуш, ни командующий эскадрой н о в и ц к и й ни о с о б и с т г а р с и а А больше он здесь встретиться ни с кем не сможет. А его даре знает только Диана, и, скорее всего, адмирал Филатов и генерал Туманов. Несомненно, Диана им все рассказала. Но если этот пришелец из команды Карлсруэ тоже из беглецов, то почему он связался с венецианцами, а не с а встряками, и что было бы более вероятно? или его туда специально австрияки направили, что в принципе тоже возможно. Сообщить об этом факте надо, но быстрой связи у него нет, только через Драгоша, а ему такие вещи доверять нельзя. Да и капитану г а р с и я тоже нельзя. Он осторожно заглядывал капитану в душу и убедился, что тот не знает о его даре, считает обычным тайным подсылом, направленным казачьим атаманом в тыл к туркам. спрашивается и что же делать так пока ничего и не решив Иван продолжил наблюдение тут ему не повезло связной и пришельец разделились выяснив все способы они направились каждый по своим делам следить за обоими Иван не мог поэтому выбрал пришельца проводил его до дома дверь которого он открыл своим ключом и только после этого отправился обратно раздумывая над сложившейся ситуацией, и сообщать нельзя, и не сообщать крайне нежелательно. Эх, если бы рядом были Филатов или Туманов, а еще лучше Диана, тут Иванов улыбнулся. Все же зацепила его эта девчонка. Ну и что, что она немного старше его, на год два, не больше. Ну и что, что она католичка из испанцев. Все равно Господь е д и н Интересно, где она сейчас? По-прежнему на с и н о п е Да и где сам с и н о п Насколько доходили слухи, тринидадцы всерьез занялись наведением порядка в Магрибе к западу от Туниса. Восточную часть Средиземного моря пока не суются. С одной стороны, не хотят конфликтовать с турецким султаном, а с другой, надо переварить то, что уже захватили. А захватили немало. Все побережье Африки западнее Туниса. Да и Тунис не тронули исключительно из политических соображений, не стали еще больше ослаблять Османскую империю перед очередной австотурецкой р войной. Судя по всему, австрийков т р е н и д а д е не жалуют даже больше, чем турок. То ли виной этому резкий скачок в развитии Австрии, то ли что-то еще. Ведь информацию ему дают выборочно и далеко не в полном объеме. Беседуя с Гарсия. Иван понял, что тот, кто послал особисто навстречу с ним, хорошо знает о наличии у него дара характерника. Едабы Ваня не узнал того, чего не надо, лишнего особисту не говорят, а то, что говорят, вовсе не обязательно должно быть и с т и н о й Но Гарсия это знает. Даже если он о чем-то захочет умолчать или соврать, то хитрому д р ы й Ваня все равно узнает все, что знает Гарсия. Чтобы тот н и говорил и какие клятвы не давал. В общем-то обижаться на это глупо. Каждый преследует в первую очередь свои интересы. Тринидадцы не исключение. Он ведь и сам сейчас думает сообщать о том, что узнал или нет. В конце концов стринидадцев не убудет. Иван решил ничего не сообщать Драгошу. Если тринидадцам надо. Сами скажут, чтобы не трогал Санта-Марию и прочих святых. н о они скажут: значит, это не т р и н и д а ц ц ы И тогда ему тем более не о чем беспокоиться. Вернувшись на шахин, Иван велел старшему офицеру пока не поднимать шум, поскольку ситуация не так проста, как он считал вначале. Жан Блондо все прекрасно понял и глупых вопросов задавать не стал. Спросил только, что ему делать. Если случайно столкнется в городе со своим заклятым другом, узнавать его или нет? На что Иван только усмехнулся и ответил, что если он уверен в том, что этого никто не увидит, то вполне может узнать, если хочет. Больше г о французскому корсару и не требовалось. Прошло три дня, но Ивана так никто и не побеспокоил. в том, что информация об уничтожении с а н т а л ю ч и и уже дошла до командования тринидадцев, он не сомневался. Снова побывал в с т а р и г р а д е в надежде узнать какие-то новости, но никакой реакции по поводу с а н т а л ю ч и и до сих пор не последовало. м и р о с л а в д р а г о ш сообщил о смерти своего непутевого брата, но подробностей он не знал. Очевидно, сыщики, которые расследовали это дело, Постарались засекретить информацию о некоторых нюансах, обнаруженных в доме Никола. И если т р и н и д а ц ц ы ни при чем, то кто же тогда эту возню затеял? Драгаш предполагает, что это либо разведка папы, либо австрияки, либо сицилийцы. Но при чем тут сицилийцы? Теоретически, конечно, они могут приложить к этому руку, но зачем? Для чего им налаживать такой хлопотный и дорогостоящий канал быстрой связи? Не собираются же они на Дубровник лапу наложить. Ведь Сицилия в а с с а л и с п а н и и и в обход короля Хуана Третьего провернуть такой гешефт не получится. А Хуан против тринидадцев никогда не пойдет. Кто следующий? Австрияки. Эти выглядят наиболее заинтересованными. Да вот только Санта л ю ч е направлялась совсем в другую сторону после выхода из Дубровника. Остается разведка папы. но ему это зачем? До сих пор он старался не вмешиваться в давнюю и вело текущую грязню вокруг Дубровникской республики. Во всяком случае явно. А если предположить, что это все же венецианцы, но группа действующая автономно, о которой официальные шпионы из посольства Венеции ничего не знают? Возможно такое? Вполне. Поэтому можно сделать еще одну попытку. Выяснить, кто же стоит за этой непонятной в о з н ё е й Как только Санта Мария будет готова к выходу, можно выйти чуть раньше и постараться ее перехватить. И аккуратнее работать артиллерией, чтобы остались пленные пригодные для допроса, а не так, как с Санта л ю ч и е й получилось. Можно, конечно, нанести визит в дом, где остановился германец Скарлсруэ, но зачем? Скрыть это не удастся, а увеличивать свое личное кладбище в Дубровнике за счет таких заметных фигур не стоит. В конце концов, ему-то какое дело, на кого этот германец работает? Если тринидадцам это надо, вот пусть они этим и занимаются. А он кто? Правильно, османский контрабандист Хасан, в добровольно-принудительном порядке принятый на военную службу. во флот повелителя правоверных, чтоб ему пусто было этому повелителю, а поскольку бывших контрабандистов не бывает, то все, что не сулит прибыли, к а п и т а н а Хасана совершенно не интересует. Вот Санта Марию тряхнуть – совсем другое дело. Такое никого не удивит. И если там будет такая же денежная посылка, как и на Санта л ю ч и и то вообще прекрасно. А германец, какой с него навар? Однако кровожадным планам Ивана в отношении Санта-Марии не суждено было сбыться. В этот же день поступил приказ срочно присоединиться к главным силам османского флота в Дироше. Что там за спешка и чего это вдруг Кемаль-Паша захотел их видеть, с в я з н о й не знал. В итоге Шахин вечером вышла в море, а Санта-Мария осталась в Дубровнике, и ее команда. продолжила возносить хвалу Бахусу в с и р е н е даже не подозревая, как им повезло.